Дили, дили бом закрой глаза скорее Кто-то ходит за и стучится в двери Олег Кожан «Не ложися на краю» Читает Владимир Князев дили, -дили бом ты слышишь?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 Однако покидать ради этого квартиру посреди самых долгожданных праздников? Хм. Оставить родимые игрушки, приставку и огромный аквариум с папиными рыбками? Хе. Тем не менее, Пашка не капризничал. Понимал, не гоже. Взрослый уже через год в первый класс пойдет. К тому же, какая-никакая, а компания обещалась. Сын Жулиных, Володька.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 И Вовка испуганно втянул надутые был щеки. Отца он боялся и перечить ему не стал. Новый год пошел на смарку. Вместо обещанной ночи с приставкой предстояло спать на одной кровати с вредным Вовкой. Пашка твердо решил пережить это кошмарное время как можно быстрее и безболезненнее. Послушно натянул пижаму, пожелал спокойной ночи родителям и жулиным, забрался под одеяло. Ему выдали свое одеяло, и хотя бы это радовало по-настоящему. Вопреки сомнениям и терзаниям по поводу родительского вероломного поступка, сон пришел практически сразу. Стоило только лечь и закрыть глаза. «Это хорошо, что ты с краю», — засыпая пробормотал Вовка. «А почему?» — спросил Пашка, не разлепляя глаз. Он повернулся к Вовке спиной и, просунув руку под подушку, уткнулся лицом в свежую, пахнувшую порошком и отбеливателем наволочку. — Когда оно из-под кровати полезет, сначала тебя схватят. Вовка громко и протяжно зевнул. — Ну, а я закричу, и меня мамка с папкой спасут. После этого он отвернулся к стенке лицом и, бросив за спину глухое «спокойной тихонько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 Они ждали, пока мальчик заснет, чтобы тихонько подобраться к нему и перегрызть горло своими остренькими, как шило, крысиными зубами. Вздрогнув, Пашка машинально натянул теяло до самого подбородка. Надо было отвлечься и перестать думать о всякой чертовщине. Напрягая глаза, мальчик принялся напряженно всматриваться в небольшой кружочек тусклого света, что разливался вокруг настольной лампы.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 Мучительно хотелось разбудить бесчувственного Вовку. Но едва представив, с каким снисхождением посмотрит на него этот маленький вредный толстяк. Трус! Детских страшилок испугался! Хе -хе! Пашка тут же передумал. Уж лучше вот так трястись под одеялом, чем выслушивать насмешки глупого Вовки. Ночь растянулась немыслимо. чёрная!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 Все, что сейчас могло сорваться с пересохших губ, оказалось бы не громче комариного писка. Тварь услышит, а вот родителей нет. А может быть, пронесет? Может быть, оно сегодня не голодное? Он просто постоит да уйдет? Но Пашка понимал. Понимал, что оно всегда голодное. И именно поэтому так ужасно. В подтверждение его мыслей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 Невидимая лапа застыла как раз под Пашкиным лицом. Секунду назад она ползла и вот остановилась. Пашка осознал. Сейчас, сейчас она сдернет его с кровати и действовать нужно сию же минуту. И тогда он, собрав всю оставшуюся смелость, что было сил, ударил по страшной руке.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 понял, что не вырваться, повис обреченно. Сила осталась только на то, чтобы умолять, еле слышно обращаясь к ночному кошмару и при этом почему-то на вы. «Вовку возьмите, он толстый, меня не ешьте, Вовку!» «Паша, Павлуша, что с тобой?» «Вовка, он толстый, Вовку возьмите, не ешьте!» «Пашенька!» Яркий свет нестерпимо резанул по глазам, и Пашка разревелся. «Разревелся потому, что понял. Свет включил отец. А он, Пашка, в полной безопасности на руках у мамы. Щурясь от слез и яркого света, он попытался улыбаться, но только разревелся еще сильнее. Через хлип он слышал урывками. Ну, что же случилось?» — голос отца. Обеспокоен, но виду не подает. «Панька перепугался. Место незнакомое. Вот и не сообразил, что это я».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 пускай за стеной, но рядом. Пашка вцепился в мать руками и ногами, обнял ее крепко и спрятал лицо на плече посреди рассыпавшихся густых волос, пахнущих абрикосом и мусом для укладки. Он был готов провисеть так целую вечность, но мать, вдохнув тяжело, нащупала край кровати и, стараясь не разбудить так и не проснувшегося Вовку, присела. — Ну слезай, чертенок, большой уже, спину мамки сломаешь. Пашка послушно слез, бестремонно подвинул Вовку и втиснулся между ним и горячим маминым бедром. Мать неторопливо гладила сына по волосам, и Пашка начинал потихоньку понимать, что вел себя, ну, совершенно не как взрослый. Глупо вел, как девчонка. Усилием воли придавив рвущиеся наружу всхлипы он начал дышать ровнее. Заметив, что ребенок успокоился, мама тихонько спросила. «Что-то плохое приснилось?»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 Он казался мертвецом, замурованным в полупрозрачном саркофаге. Пашка испуганно затолкал его обратно под подушку. — Хватит с него сегодня кошмаров. Хватит — Хватит. С этим хватит он и заснул. На какую-то секунду, находясь на самом краю бездны сна, готовый вот-вот в нее сорваться, он почувствовал, как нечто ворочается под кроватью, сопя и переворачиваясь сбоку бок Но спасительное забвение уже распахнуло свои мягкие объятия, и Пашка с радостной улыбкой шагнул навстречу с наведением. Больше никаких кошмаров ему в эту ночь не снилось.